Глава третья. Лея. Домой заходила с опасением, что моя мама увидит в чужой кофте. Свитшот явно был мне велик. Я, как тот воришка, кралась в свою комнату, надеясь, что останусь незамеченной. Но не тут-то было. «Милая, а скажи ты мне, откуда у тебя такая замечательная кофта? Что-то не припомню, чтобы покупала тебе такую». Мама сидела за столом на кухне и попивала ароматный кофе. Я же стояла в дверях, красная, как мак. И вот что ей ответить? «Мамуль, извини, но в столовой я себя облила, и моя блузка теперь испорчена, а парень меня пожалел и дал вот это. Лепитала краснее еще больше. Мама любит таких героев. Может, сильно не будет расспрашивать?» У тебя появился ухажер? спросила мама, с удивлением смотря на меня. От ее слов хотелось провалиться сквозь землю. Я, конечно, многим делилась с ней, но вот мальчиков мы не обсуждали. Да и не было у меня их. Так, ладно, об этом поговорим завтра. Надеюсь, что успею прийти со смены до того, как ты уйдешь на учебу. Будь умницей. А чего так рано? Спросила, удивившись, что еще обед а мама уже собралась идти на работу в ночную смену. «Мне еще нужно оформить документы». Мама поцеловала меня в макушку, прихватила с тумбочки в коридоре свою сумочку и, развернувшись ко мне, произнесла. «Тут я оставила все телефоны. Если что, звони. И, пожалуйста, пиши мне хотя бы сообщение, чтобы я не волновалась». Когда мы жили в съемной квартире, то за мной приглядывала наша соседка. Женщина жила одна с небольшой собачкой и с удовольствием приходила к нам на чашечку чая вечерком, заодно проверяя, в порядке ли я. А тут за мной некому присмотреть. Я же побаивалась одна оставаться в таком большом и чужом доме. Поэтому, пообещав маме, что обязательно буду ей писать, отправилась принять душ и сменить одежду. В ванной заодно кинула свитшот в стирку, как-то не хотелось отдавать ему несвежую вещь. Ближе к вечеру пришла Таша, чтобы передать мне лекции. Ну и, как сама говорит девушка, посплетничать. Мне не хотелось обсуждать произошедшее, но девушка не отставала от меня. «Да ладно тебе! Все в столовой были в шоке! Обычно Марк молчалив и никуда не лезет, если это не касается его лично», — говорила с восторгом Таша. «А тут мало того, что заступился, так еще и поделился вещью». «Тебе повезло, что этого никто не видел!» Я слушала девушку и приходила в ужас. «Как так-то? Может, лучше бы не помогал? Теперь по универу пойдут лишние слухи, а оно мне не нужно. Хочу выучиться и подальше отсюда уехать». Что я могу рассказать? Он довел меня до уборной и отдал свитер. Это все. Потом я переоделась и вошла ты. Мне нечего рассказывать строго ответила, чтобы Таша перестала придумывать того, чего нет. «Да ладно! И что, даже не зашел узнать, как ты?» — удивилась девушка. «Он же живет по соседству!» «Нет, не заходил», — ответила односложно, и по мне прошла волна переживания. «А если он решит зайти ко мне за своей одеждой? Дома ведь никого, кроме меня, не будет!» «Он меня пугает. Странный такой!» Я думала, что в обморок рухну, когда он схватил меня и потащил в неизвестном направлении. «Ладно, я пошла домой, а то родители уже пишут», усмехнулась, посмотрев на телефон. «Потеряли меня». Провела до калитки и попрощалась с новой подругой. Затем проверила все замки и быстренько прошмыгнула в дом. Все же нужно уговорить маму завести собаку. С ней хоть не так будет страшно. Поужинав, решила оставить в холле свет и отправилась в свою комнату. Хоть там я немного себя чувствовала в безопасности. На улице уже стемнело. Дул прохладный ветер, который доносил запах дождя. Люблю слушать этот звук природный и такой успокаивающий. Решила немного посидеть на лоджии с книгой. Там на стене предусмотрительно был небольшой светильник с мягким светом. Я взяла себе плед и сделала огромную чашку чая. Удобно уместившись в плетеном кресле, начала читать коротенький романчик, который нашла у мамы. Так увлеклась сюжетом, что не заметила, сколько прошло времени. Дождик тихонечко постукивал по крыше. Воздух был теплым и как-то уютно. Но что-то меня в итоге отвлекло, сама не поняла, что именно. Начала всматриваться во двор соседнего дома. Потом мой взгляд прошелся по тропинке, которая шла вдоль забора. Мое внимание привлекла тень, которая с большой скоростью двигалась по направлению к дремучему лесу. Я тихонечко привстала и стала наблюдать за происходящим, стараясь быть в тени, чтобы не заметили. А потом у забора появилась вторая тень, но была поменьше. Мне уже стало просто любопытно и волнительно. От такого коктейля эмоций, смешанным со страхом, было тревожно. Я уже не обращала внимания, что руки трясутся, и явно не от прохладного воздуха, приближалась все ближе к краю балкона. От неожиданной догадки все внутри похолодело. Там был Марк, тот, кто меня спас от позора и наводил на странный страх. Он шел расслабленной походкой в сторону леса. «В дождь!» «Зачем? Что он там забыл в такую погоду?» Меня одолевало желание отправиться вслед за ним, чтобы посмотреть, что парень там будет делать. Даже на секунду забыла о страхе, от которого меня уже колотило. Я не могла оторвать от него взгляд. И тут он резко остановился и посмотрел на меня. «Я уверена, он не может видеть меня в тени», но смотрит так, будто я стою в свете дня. Потом задорно так мне подмигнул и отправился дальше. Я ошикнула от ужаса. Неужели он меня видел? Но как? — думала я, провожая удивленным взглядом крупную фигуру парня. Меня словно магнитом тянуло пойти за ним. Останавливало только сомнение, смешанное с сильным страхом. Странно было, что в дождь кто-то вообще пошел в лес. А первая фигура — это кто? Голова аж разболелась. Решила, что с меня хватит, и завтра нужно идти на пары. Отправилась в комнату, оставив приоткрытыми двери балкона, чтобы заходил свежий воздух. В кровать залезла, укрываясь головой. Но сразу не смогла уснуть. Мысли о загадочном парне не покидали меня.